Глава пятнадцатая. Джойс. Очень жаль, что лапочка не обчихала по Гансу все белье. Очень. Я понимала, что во мне говорят эмоции, но все же переживала мороженое. Я же его с горя съела. И от того, что лакомство было почти непередаваемо восхитительным, становилось еще обиднее. Я всерьез задумывалась о том, как отомщу. И только следующим утром вынуждена отвлеклась от этих мыслей на более актуальные проблемы. Все же обязанности старосты для меня никто не отменял. А еще мне возникло странное чувство, будто в академии что-то происходит. Что-то надвигается, напряжение растет, а я не знаю, что и откуда. Непорядок. Для начала меня встревожил визит бабушки. Как я ее не пытала, дальше мутных увиливаний и строгих наставлений, как следует присмотреться к мальчику, дело не пошло. Увы, бабушка умела водить за нос виртуозно. Я хоть и пошла вся в нее, пока не доросла до того уровня мастерства, чтобы продраться сквозь дымовую завесу к сути и, ру... и вырвать о старшей родственницы то, о чего она говорить в данный момент не хочет. Но ясно одно. Неспроста меня счастливили мужем-боевиком. Неспроста еще две мои подруги с факультета травниц не менее срочно вышли замуж. И тоже за боевку. Просто их мужья уже выпустились. И уволокли своих жен в неизвестном направлении, Земфиру переведя на заочное, а Катису сразу после выпускных экзаменов. Бесит. Могли бы человечим языком объяснить, в чем дело. «Если не всем, то мне» в конце концов, это моя жизнь. Да я замучаюсь присматривать за этой сворой пакостливых мальчишек. Особенно, когда так и хочется спустить с на штаны и... Нет, вовсе не это. А выпрать как следует. Можно даже в юном вымазанном... Можно даже в юном вымазанном в чесоточном порошке с закрепителем. Чтобы в следующий раз какую дури задумает, так у него это место горело. Ух... Что-то я опять увлеклась эмоциями. Значит так. Раз нет пока возможности получить правдивую информацию о том, что происходит в королевстве, займусь своими делами. А мой драгоценный муженек. Хм, пусть ждет страшное месте Он ведь наверняка будет ждать. Напрягаться, искать подвох. А я возьму и оставлю его с этими ожиданиями, пока ему самому не надоест. У меня куча дел как у старосты, между прочим. Плюс три срочных проекта: курсовая, подготовка к большой дипломной, просто побочные эксперименты, теплица. А мальчики пусть соблюдают правила. Увижу кого без штанов в общей комнате или унюхаю алкоголь вперемешку с грязными носками, пусть не жалуются. Отличница на тропе войны это им не боевой пульсар в затылок. С муженьком своим следующие два дня я все никак не могла пересечься. Правда, судя по тянущемуся шлейфом запаху моего особого шампуня, прохлаждаться ему точно не приходилось. Да и сушильный артефакт нашего блока гудел эти два дня, не переставая. Трепыхая внутри то мужские шмотки, то постельное белье, то покрывало, то полотенце, то шторы. Похвальный размах, однако. «Можно собой гордиться». Вот только выходка моей лапочки пошла ему на пользу. Вспомнил наконец-то, что чистота — залог успеха, да и для здоровья полезна. Я ему, можно сказать, оказала услугу. А он... А он мне в ответ преподнес изысканный десерт, чтобы его... «Так, спокойно, Джойс, спокойно. Это пройденный этап. Злость удел слабаков». А мы, Флоренс, выше этого. К тому же чистоте я вспомнила не зря. Ходить по общей гостиной, переживая, что ступни липнут к полу, а на подол платье цепляется куча всякой дряни, точно не предел моих мечтаний. И пусть не надеются, что я примусь убирать этот их срач. Это они за три года жизни умудрились превратить просторную гостиную в свалку? Или же заехали в уже такую оставленную после старшекурсников, а посему решили, что так и надо. Как бы там ни было, терпеть этого я не собиралась. Потому я выцепила моря до за пазухой нечто булькающее и явно не учтенное в правилах нашего блока, а на мой голос выскочила свои комнаты фо, явно беспокоящаяся о багаже друга. Иначе с чего бы ему так радоваться моему появлению и пытаться заговорить о погоде, пытаясь отвлечь от моряда, по стеночке пробиравшегося к ближайшей комнате. «Мальчики, какое счастье, что вы оба здесь!» — воскликнула я, счастливо улыбнувшись. Парни, наоборот, от моей улыбки несколько спали с лица. Но меня это совсем не смутило, и я продолжила вкратчиво. «А вам не кажется, что у нас здесь... слегка грязновато?» Пара минут, и уже море понесся за тряпками и моющим для окна. Афу принялся скатывать пыльный ковер в рулон, гордо пообещав выбить его на заднем дворе. Похоже, с бытовой магией у них голяк. «Хм, это не зря, конечно, но осуждать не буду. Сама не в восторге от данной сферы магии». Пусть азы и известны, растения всяко интереснее. Главное, что парни занялись уборкой. А вскоре подключился и кук, вернувшийся в самый разгар их деятельности. Снежок честно пытался слинять, но на него никто особо не рассчитывал, так что он развлекался тем, что носил хлопья мыльной пены по всем видимым поверхностям. Я же удовлетворенно улыбнувшись, подумала, что мама и бабушка мной сейчас бы гордились». А ведь мне даже не пришлось прибегать к маске обиженной, всеми почти брошенной невесты. И до угроз и напоминаний о правилах не опустилась. Так намекнула слегка. Издобрила пилюлю таким же прозрачным обещанием помочь зелье вареньем и теорией артефакторики. Шантаж? Подкуп? Да что вы! Мне даже предлагать ничего не пришлось». Всем и так известно, что в старосты попадают лишь круглые отличницы. А учебники по этим предметам оказались у меня в руках чисто случайно. Откуда мне знать, что море дуэфо грозят хвосты по этим предметам? Для этого пришлось бы наведаться в деканаты посмотреть списки должников. Хотя, стоит признать, иногда ожидать там декана после совещания бывает так скучно, что чего только не почитаешь на доске информации, коротая время. Вот и скуком обошлись без слов. Стоило ему только узнать от друзей, чьей легкой и нежной руки они воспылали любовь к чистоте, как он сам загорелся. Не зря я все же помогла ему сделать лишь половину его проекта, пообещав вернуться к оставшейся части попозже, когда будет свободное время. Что я могу сказать? Каждый судит по себе и своей готовности помочь ближнему. Я бы Куку и так помогла. Проект интересный. Да и лично Фос Морида мне ничего не сделали, чтобы отказывать в помощи им. Нужно было просто попросить. О чем, конечно же, я говорить не стала. Убедившись, что Борг идет полным ходом и на совесть, я подарила им благодарную улыбку и скрылась в своей комнате. Мой очередной эксперимент по мимикрирующим водорослям сам себя не проведет». Да так увлеклась, что на несколько дней практически выпала из жизни. Забыла я о несчастном сюрпризе от Бриэна, и о самом Бриэне, и о его ожидании моей мести. Лишь когда атмосфера в нашем Локе стала совсем уж гнетущей, а парни при каждом моем появлении на общей территории стали едва ли не вздрагивать, вспомнила, что к чему. Вообще, я бы еще несколько дней протянула, загадочно улыбаясь, но... Это утро не предвещало ни беды, ни серьезных разговоров. Вот только когда я вышла из своей комнаты в общую гостиную, поняла, что пора бы уже что-то делать. И нет, эта мысля не свалилась на меня внезапно. Точнее, свалилась, но не мысля. А ведь я просто потянула на себя книгу с верхней полки шкафа. И на меня посыпалось уйма шелестящих пакетиков с антигистаминными травами. От неожиданности я дернулась и зацепила юбкой дверцу пузатого шкафа, в котором боевики хранили какую-то свою амуницию. Как они мне сказали. А на деле, я удивляюсь, как шкаф не лопнул. В нем было все, что только может и не может быть. А я еще гадала, как это парни, непривычные к уборке, так быстро нашли каждому предмету его место. Ответ был прост. Шкаф, обвешанный амулетами для расширения пространства. Да они бы пол полакадемии туда запихнули, и еще место осталось. И судя по тому, сколько всякой ерунде не высыпалось оттуда, включая разномастные носки и чью-то погрыженную лыжу, мать ее так, где-то в академии пустует целое крыло. На грохот выбежали все четверо. Простите, пятеро, включая снежка. Я медленно выдохнула. Я медленно выдохнула. Чувствуя, как орхидейка спешно поправляет выбившиеся из моей прически волоски, и ослепительно улыбнулась. «Дорогой, все забываю поблагодарить тебя за десерт. Это был великолепный подарок в честь перемирия. Не скрою, он меня очень удивил. Приятно. Если у тебя заведутся еще лишние деньги, я не против повторения. Пропела я, любуясь слегка оторопевшей физиономией бриана. Клянусь, я говорила почти искренне, со всей нежностью, на которую была способна. Но Снежок, коротко тяпкнув, почему-то сдал пушистым задом назад и толкнулся в ближайшую дверь, ведущую в комнату Морида. Сквозь приоткрывшуюся дверь в личные покои было видно, что постель он не заправил, вещи попросал, как попало, уж носки. «Что-то я сомневаюсь, что такая картинка только у него». «Ничему их жизнь не учит». «Дорогой, я забыла тебе сказать прости», — обратилась я снова к Бриану, скрючив озабоченную мордашку. «Дело в том, что один из моих экспериментов выведен специально для того, чтобы приучать детей к порядку. Он, конечно, сам сложит разбросанные вещи по местам, но сначала пожует или наплюет». Ну вот вроде того эффекта с аллергией может выйти, понимаешь? И может он уже это сделал, кто знает. Думаю, проблемы это не станет, но я на всякий случай решила сообщить. Ведь мы уже не дети, чтобы устраивать в своем жилище бардак.